Часть четвёртая, в которой мы вместе с героями находим ответы на волнующие вопросы. А богиням приходится совершать нелегкие выборы, потому что теперь от них напрямую зависят судьбы их подопечных. Глава 17. Поднимаются ставки. Какие бы мысли ни витали в голове Леоны несколько часов назад, сейчас она была головокружительно счастлива. Все же их свидание с королем прошло не так уж романтично, чтобы оказаться в числе фавориток. А она оказалась? И в какой компании? Даже не верилось, что именно их троица удалось остаться на отборе. Поэтому на предложение Рии собраться вечером вместе и отметить это событие в узком кругу, Леона с неожиданной легкостью ответила согласием. Сразу стал вопрос, где именно устроить девичник. «Как насчет серебряной гостиной?» — спросила Рея. Леона пожала плечами, не видя других вариантов, а вот Арника неожиданно возразила. «Можно и там, конечно. Но ведь других невест не будут выгонять из замка на ночь глядя. Они только завтра уедут. И тоже, наверное, захотят собраться», — разумно объяснила царевна, а потом, помедлив немного, добавила. «В общем, я тут подумала...» и решила предложить встретиться у меня в покоях. Как вы на это смотрите? О, отличная идея!» С энтузиазмом поддержала и Юрия. Леона тоже не стала возражать. Да, звучит разумно. Так они и решили. Напоследок Арника объяснила, как найти ее покой, а затем они разошлись по каретам. Обратный путь до замка пролетел быстро. Кучер правил осторожно. Карета мерно качалась на рессорах, словно специально пытаясь убаюкать свою пассажирку. И, утомленная насыщенным днем, Леона задремала. Опроснулась от того, что Лакей осторожно постучал в дверцу. Она поежилась, чутко реагируя на вечернюю прохладу из-за резкого пробуждения, и вышла. По дороге к себе Леона успела немного взбодриться, а при смене туалета решила еще и освежиться. Биата спешно приготовила набор для омовения. В результате мягкая губка с мыльным раствором сотворила настоящее чудо. Она не только вернула коже ароматную чистоту, но и стерла сонливость окончательно. «Приказать подать ужин?» Помогая надеть мягкое домашнее платье, спросила Биата. «Нет, я сегодня не буду ужинать. Я...» «Иду в гости», — задумчиво протянула Леона, решив не уточнять своих планов. «В гости?» — округлила глаза служанка. «Это к кому же? Неужели у вас снова свидание?» Пришлось закатить глаза. «Боги свидетели, ребята. с такой любознательностью тебе следует примерить в следующей жизни оперение вороны. У меня запланирован визит к царевне Арники. Ничего интересного». «А, ну и хорошо, что вы нашли здесь подруг. Вам с детства не хватало компании». Конечно, обстановка тут не способствует дружбе, но я рада, что вы больше не проводите вечера в одиночестве. В другой ситуации Леону, возможно, рассердили бы наставление служанки, которая от чего-то вздумала получать свою госпожу. Но сегодня она была в хорошем расположении духа, и добросердечное бурчание биаты ее только позабавило. Приятно знать, что ты так обо мне беспокоишься, миролюбиво заметила Леона. Но будет неплохо, если твои руки станут так же быстры, как язык. Иначе я опоздаю». Намек получился грубым, но действенным. За пару минут со шнуровкой было покончено. Еще несколько ушло на то, чтобы поправить прическу. И Леона, наконец, была готова. «Я буду поздно. Можешь не дожидаться и ложиться спать. Так что не дуйся на меня. Сбегай лучше на кухню и съешь что-нибудь вкусное». Бросила она на прощание и ушла. По пути Леона размышляла о том, как интересно бывают устроены людские характеры и как удивительно сочетаются между собой. Вот, например, Биата с детства была болтлива. И это явно недостаток. Но эту черту легко компенсировали простодушие и беззлобность. Сама Леона же, наоборот, частенько бывала чересчур резкой. Она не любила подбирать слова и смягчать интонации, если того не требовала необходимость. И так как служанка часто ее раздражала, а правила приличий никак не сдерживали, бывало с ней жестоко. Но биата никогда на нее не обижалась, пропуская даже гораздо более злые, чем сегодня слова мимо ушей. В чем то ее служанка была схожа с Рии. Их роднили наивность, прямоленивность и словахотливость. И обе выводили Леону из себя. Правда, темноволосая жрица злила ее сильнее и чаще. Может, как раз потому, что с ней она вынуждена была сдерживаться? Или из-за того, что та не стеснялась обижаться и огрызаться в ответ? А если копнуть чуть глубже, неужели всему вино из-за страх, что именно она, простая, неотёсанная, но обаятельная, может обойти Леону на отборе и стать королевой? Коридор сделал поворот, и Леона вздрогнула, столкнувшись лицом к лицу с предметом своих размышлений. Рея же засияла такой широкой улыбкой, что Леона даже почувствовала легкий укол вины за недавние мысли. «Как я ловко тебя поймала!» Звонкий смех жрицы эхом зазвенел по пустому коридору. «Логично. Мы же на одно время договаривались», спокойно ответила Леона, чувствуя, что губы против ее воли складываются в ответную улыбку. «Да, логично. Но все равно здорово, что вместе зайдем. Ну что, посмотрим на покои царевны? Как думаешь, они побогаче наших?» «Вполне возможно. Сейчас узнаем». Оказалось, что покои Арники действительно отличались. И если Леона видела немало роскошно обставленных комнат, то Рия, переступив порог, просто замерла с открытым ртом. «И было чего? Войдя внутрь, они оказались не в спальне, а в большой, но уютной гостиной, которая вся от пола до потолка сверкала позолотой. А самое главное, у входа их встретила не сама хозяйка, а огромный медведь со скаленной пастью. Признаться, Леона сначала и сама испугалась, не сразу опознав в стоящем на задних лапах звери искусное чучело. Пока она с опаской разглядывала диковинку, Рия, наконец, отмерла. «Ну, ничего себе! Я сперва подумала, что он живой. Чуть богам душу не отдала от страха», — сообщила она хриплым шепотом, словно все еще побаиваясь медведя. «Девочки, вы уже пришли?» Из дверного проема в конце комнаты показалась Арника. «Ой, простите, я про усу совсем забыла. Вы испугались, наверное». «У него есть имя?» — изумленно переспросила Леона, а затем не удержалась от колкости. «Это ты сама придумала? Или вас официально познакомили?» «Это я его так назвала». Честно говоря, он меня первое время нервировал. Вот я и подумала, что если придумаю имя, то мы подружимся или что-то вроде того. «Глупо, наверное, да?» Мягко улыбнулась Арника, явно стесняясь своего признания. «Да нет, знаешь, я могу тебя понять. Меня бы это...» Украшением Тоже нервировало бы. Да, но теперь медведев, вправду не кажется таким уж страшным. Господин Урса, приятно познакомиться. Добавила Рия, шутливо пожимая чучелу лапу. Царевна рассмеялась. Вот и славно. Только что мы на входе стоим. Давайте, проходите, располагайтесь. Можно сначала перекусить. Я велела накрыть небольшой стол. Слуги как раз к вашему приходу управились и уже не будут нас беспокоить. Она первой пошла вперед, а девушки последовали за ней. Рея вертела головой, разглядывая изящную мебель, покрытую позолотой. Внимание же Леоны привлек мягкий ковер, по которому они ступали. Он впечатлял не только масштабом, но и тщательной нюансировкой цветов, выдавая руку мастера. Выписанная им картина леса радовала глаз обилием деталей. Темно-изумрудный зелени крон мелькали золотые желуди, за которыми охотились скачущие светку на ветку белки. Среди древесных стволов мелькали круглые хвосты и длинные уши серых зайцев. А в пышных зарослях кустов прятался маленький олененок, из любопытства высунув наружу мордочку с черным блестящим глазом. Засмотревшись, Леона замедлила шаги и отстала, тем самым непроизвольно выдав свой интерес. «Красиво, да?» «Тут все устло на коврами, но в спальне рисунок мне больше всего нравится. Там озеро с лебедями. Если хочешь, потом покажу», — предложила Арника. «Я тоже хочу посмотреть. Только давайте сначала поедим. Здесь все так вкусно выглядит», — первая откликнулась Рия. А Леона перевела взгляд на стол и оказалась вынуждена с ней согласиться, потому что царское гостеприимство Арники — под небольшим угощением подразумевала дюжину серебряных блюд с деликатесами на любой вкус. Белоснежные башенки фаршированных яиц соседствовали с картофельными лодочками, украшенными высокими шапками сливочного соуса с грибами. В центре возвышался салат из цыпленка, который шеф-повар сложил в форму цветочной корзинки, сделав для нее ручку из лука-порея. Рядом по серебряному подносу Плыла целая флотилия персиковых пирожных с леденцовыми парусами. В глубокой фарфоровой миске разместилась художественная композиция из свежих фруктов. А ведь на столе еще тесно подпирали друг друга боками тарелки с фигурно нарезанными овощами, воздушными белыми булочками и натертыми чесноком-хлебцами. Запотевшие бутылки игристого в серебряном ведерке со льдом едва удалось здесь уместиться. Нет, перед таким искушением решительно невозможно было устоять. Леона даже не стала пытаться. Вслед за Рии она устроилась на резном стуле и вопросительно посмотрела на царевну. Та легко расшифровала ее безмолвный намек и с улыбкой обвела стол рукой. «Не стесняйтесь, угощайтесь. Начнем сразу с вина или поосторожнее чем с фруктовой водой?» «Я, пожалуй, сегодня достаточно храбрая для игристого» тем более есть повод отметить. Вид аппетитной еды вознес приподнятое настроение Леоны и вовсе на головокружительную высоту. И я, — поддакнула Рия, подтягивая к себе поближе башенки из яиц. Тогда договорились. Важно кивнув, Арника осторожно достала уже открытую бутылку из ведерка и разлила пенящуюся жидкость по тонким высоким бокалам. Девушки торжественно чокнулись ими, а затем одновременно сделали поглотку, после чего дружно набросились на еду. И если Леону и Арнику вбитые из детских лет манеры заставляли быть сдержаннее, Рия чувствовала себя совершенно свободно, быстро уничтожая один деликатес за другим. В результате и насытилась первой. «Знаешь, если ты, став королевой, будешь устраивать такие пиршества, я, пожалуй, не сильно ты и расстроишь, что проиграла». Задумчиво сообщила она, с грустью оглядывая все еще полные вкусной еды блюда. «Легко же тебя подкупить», — засмеялась Леона, про себя удивляясь, что в глубине души во многом согласна со жрицей. Арник же отреагировала на замечание с шутливой серьезностью. «Хорошо, если я стану королевой, позову тебя во Фрейлины и заставлю поваров каждый день придумывать новые блюда, а потом свожу к матери» и накормлю нашими кушаньями». Беседа свернула в опасную сторону, но на уже накатила сытая расслабленность, и ей не захотелось прерывать забавный разговор. «А меня с собой возьмёте?» «Или после отбора, наоборот, постарайтесь держаться подальше?» Ее голос звучал весело, но, видимо, было в нем что-то такое, заставившее царевну тщательно подбирать слова. «Если ты согласишься стать фрейльной, что для меня, что для Ри это станет большой удачей. Ни у одной из нас нет столько важных для королевы знаний, об истории Котори, ее нравах, обычаях и придворной жизни». «А я с радостью соглашусь, если у меня будет такая возможность», неожиданно честно ответила Леона. «Только если я проиграю отбор, отцу придется искать мне другого жениха» так что, как сложится моя судьба, неизвестным? За столом повисла неловкая тишина, и чтобы разбить ее, Леона добавила. «Но вы не думайте. Я пока не собираюсь сдаваться. И тогда Рия станет моей фрейлиной, а Арника будет ездить к нам в гости. Согласны?» «Я да», — кивнула Рия. «А если мне повезет, и я стану королевой, то тоже предложу тебе стать фрейлиной». И с твоим отцом мы что-нибудь придумаем, не переживай. Арника снова потянулась к бутылке. Давайте тогда еще раз двинем бокалы за... дружбу. Что в любых обстоятельствах люди могут пойти по пути взаимопонимания, а не вражды, если захотят. Отличный тост, — согласилась Рия. А Леона молча кивнула, снова задумавшись о том, что она была на бесчисленном множестве приемов, светских раутов и чаепитий в будуарах. Но ни на одном из них не хотела и не могла говорить то, что действительно держала на уме и в сердце. Опомнившись, она быстро стерла озабоченное выражение с лица и поддразнила Рию, перепачкавшуюся кремом от пирожных. Та шутливо насупилась, а затем предложила ей показать, как же правильно есть сложный десерт. И Леона продемонстрировала издевательски пародируя манеры дам высшего света, что заставило всех смеяться до слез. Опустевшие бокалы снова заполнила игристая, а атмосфера за столом стала окончательно непринужденной. Следующие два часа они болтали о пустяках, вспоминая то одну, то другую забавную историю из прошлого. А перед тем, как разойтись, все же заглянули в спальню Карники, чтобы полюбоваться на ковер с лебедями. В свои покои Леона вернулась, Пьяный и счастливый. В кабинете короля. За окном давно стемнело, но ночь выдалась на редкость ясной. Эдвард с трудом оторвал взгляд от окна, за которым бриллиантовыми булавками сверкали звезды. Вечер был не менее загружен делами, чем день, но перед тем, как он сможет, наконец, насладиться мягкостью перин в спальне, королю предстояло решить еще один немоволважный вопрос. Устало потеряв глаза, он скрестил пальцы и устроил на них подбородок. А затем спросил Линарда, сколько фамилий уже удалось отсеять. Тот поджал губы, признаваясь. Всего пять. Осталось больше десятка, поэтому, боюсь, мне предстоит еще немало работы. То, что вы решили взять в тройку фавориток маркизу Фламбре, мне, конечно, поможет, но не слишком. Эдвард задумчиво почесал бровь. «В любом случае, маркиза стоит проверить в первую очередь. Если именно он окажется преступником, признаюсь, я буду даже рад. Но нельзя сбрасывать со счетов и остальных, полностью сконцентрировав на нем расследование. Думаю, следует поступить следующим образом. Мы переместим отбор в розовый дворец». Звучит неплохо. Но на какой срок? Я хотел бы избежать новых жертв и завершить расследование как можно скорее. Но не могу ручаться, что справлюсь в ближайшем месяц, а то и два. Ничего страшного. Наместнику южных провинций не повредит мое внимание, учитывая наши в целом напряженные взаимоотношения. Так что до конца года у тебя время есть. А к самой длинной ночи в году мы вернемся в столицу, и после балла я объявлю победительницу. Звучит отлично. Особенно если вы пригласите Маркиза навестить дочь. На пару недель, предположим. Услышав предложение главы, Эдвард непроизвольно поморщился. Сказать, что компания Маркиза не вызывает у меня энтузиазма, было бы сильным преувеличением. Но раз к тому вынуждают обстоятельства, потерплю, куда я денусь. Только этот визит следует запланировать не сразу. Мне нужно время, чтобы сблизиться с царевной и получше ее узнать в облике учителя фехтования. А с маркизом проводить время придется королю. Ленард замялся, но, немного помолчав, все же спросил. — А вам не кажется, что начинать отношения с обмана несколько неуместно? Что будет, если она раскроет ваш секрет? Лейнард, не заставляй меня чувствовать себя сволочью. Я, скорее, лицедей. Да, это всего лишь небольшое притворство, чтобы я смог убедиться в выборе. Ставки слишком высоки, ты сам знаешь. Мне нужна королева, которой я смогу доверять. Боюсь, доверие обычно работает в обе стороны. Печально покачал головой Лейнард. Но не мне вас судить, тем более вы правы. Решение действительно предстоит серьезное. Давайте лучше обсудим детали переезда. Эдвард не выдержал и широко зевнул. Если честно, я совсем валюсь с ног. Не хотелось откладывать этот разговор, но сейчас, боюсь, я все же не в силах сосредоточиться на мелочах. Давай решим главное. Отъезд нужно провести как можно быстрее. Через неделю максимум. И я сам поеду с девушками. Точнее, в их сопровождении следует включить мастера Ульриха. ленард понимающе кивнул. Значит, придется использовать двойника. Вы уедете с девушками, а на следующий день состоится официальное отбытие короля? Именно. И чтобы никто ничего не заподозрил, лучше Итану поехать с двойником. Хорошо. Тогда я усилю охрану девушек, включу пару топтунов покрепче и мага. А может, даже сам с вами поеду. Это уже можно решить позже. Все равно следует еще обсудить все с Итаном. Организация переезда займется он. А сейчас? Извини, меня не хватит даже на бокал вина. Иначе, боюсь, я вырублюсь в этом кресле. И тебе придется тащить меня на себе до покоев. Да, неприятная перспектива. Серьезно ответил Линард хотя по его губам все же пробежала призрачная тень улыбки. Тогда отправляйтесь отдыхать. Или вас все же стоит сопроводить? Не надо. Пару коридоров я еще вполне способен преодолеть. Но спасибо за заботу, — ухмыльнулся Эдвард. До покоев он добрался без происшествий, продолжая бесстыдно зевать на ходу. Затем с помощью камердинера быстро разделся и нырнул в заботливо расстеленную кровать а оставшись, наконец, в одиночестве и темноте, понял, что не может уснуть, хотя еще пару минут назад мечтал опустить голову на подушку. В темном провале окна сияли звезды, шелковое белье холодило кожу, а перед закрытыми глазами короля стояло взволнованное лицо царевны, узнавшей, что она стала фавориткой. В ушах же настойчиво повторялся вопрос, заданный Линардом. Что будет, если она раскроет ваш секрет? В королевской спальне. Лежащий в кровати король не замечал хомяка, наблюдавшего за ним с высокого резного комода. Впрочем, ему это было только на пользу. Если бы в потемках он увидел маленький белый комок со светящимися красными глазами, тогда уж точно еще долго не смог бы уснуть. Хотя не Лида не отказалось бы слегка припугнуть негодника и заставить смотреть до утра кошмары. Может быть, тогда у него проснулась бы совесть? Или заработали мозги? С одной стороны, душу богини красоты грела мысль о том, что выбор уже сделан в пользу ее избранницы. С другой, ужасно раздражал этот глупый мальчишка, затеявший безобразную игру, которая может все испортить. А еще больше — злил запрет единоглазого, окружившего короля защитой от любого божественного или магического вмешательства. Но ничего, Нилида уже придумала, как поступить. Ведь последние недели все богини понемногу влияли на своих избранниц, усиливая те черты, над которыми властвуют. Поэтому взгляд царевны стал все чаще замечать красоту вокруг и теперь был внимательнее к деталям. И так как затягивать этот глупый обман не имеет смысла, возросшая наблюдательность скоро должна принести свои плоды.